Анна Шаенская Авантюристы на всю голову Или найти любовь, ограбить принца Глава первая Приличные мужчины с неба не падают День начинался обычно, ничего не предвещало беды, просто закончились лимоны. Кто ж знал, что поход за ними обернется для меня арестом и казематами? «Не волнуйся, красотка, я тебя не брошу», — невозмутимо подмигнул мне сокамерник. «Бестыжий эльф, из-за которого я и попала в неприятности. Он упал на меня прямо на рынке, когда я выбирала лимоны». Сбил с ног и уронил ворованное кольцо в вырез моего платья. А подоспевшая стража не стала разбираться и сочла меня сообщницей. Нас загребли вместе. Повезло еще, что я лично знала командира местного гарнизона. Ему уже отправили весточку. Оставалось дождаться помощи и не влипнуть еще сильнее. А это было очень сложно. Наглец явно положил на меня глаз. «Держитесь от меня подальше!» — предупредила, окинув его грозным взглядом. «И снимите уже эту дурацкую фату!» На голове мужчины красовалась роскошная бриллиантовая диадема и свадебная фата. Я догадалась, что ее он тоже украл и нацепил для удобства, чтобы освободить руки, но смотрелась странно, особенно в сочетании с короткими панталонами. Странно, что стража не отобрала их при аресте. Фату иди Диадему, разумеется. А чтобы прикрыть срам, эльфу выдали плащ. Хочешь подарю — подарю. Чудовище не унывало. Невозмутимо тянув украшение, протянула мне. «Сгиньте!» — рявкнула, отползая в угол. Кошмарная ситуация. Ведь в полдень мне нужно выдвигаться в столицу. Меня ждала аудиенция с императором. Я слишком долго добивалась ее и не могла упустить шанс спасти близких из-за одного сумасшедшего вора. Вернее, двух. Вторая беда тихонько сидела в углу и безмятежно заплетала растрепавшуюся косу. Он тоже был в панталонах и плаще. Оригинально, ничего не скажешь. Интересно, теперь все воры так на дело ходят? «Выдохни, ненаглядная!» «Я скажу, что ты не с нами», — не сдавался нахал. «Встретимся позже. Я навещу тебя холодной ночью». «Убью», — коротко пообещала, а затем бегло осмотрела апартаменты. Нам выделили неожиданно комфортабельную камеру. Вместо сырой земли вполне удобные койки, несколько стульев и даже тумбочки. А еще имелись зеркало и часы. Но больше всего радовало присутствие надзирателя. Командир городской стражи сидел по ту сторону решетки и следил, чтобы сумасшедшие близнецы не позволяли себе лишнего. Дин! Держи язык за зубами, пока я тебе его не вырвал! пригрозил он. Едва эльф вновь собрался что-то ляпнуть. Дин! Это имя прогремело в ушах грозовым раскатом. Я уже знала, что второго... Более тихого зовут Лин, но надеялась, что это ошибка. Дин и Лин, Лин и Дин. Бездна, как же я влипла! В, вы, вы, вы близнецы, Этельен? В ужасе воскликнула. Братья лучезарно улыбнулись и закивали. Я глухо застонала. Катастрофа! Близнецы Этельен, проклятие и позор всего эльфийского рода, беглые принцы, снискавшие славу самых знаменитых взломщиков в истории. В такой компании будет очень сложно доказать свою невиновность без сканирования памяти. А я не могла пойти на такое. Я скрывалась. В этом городе лишь несколько человек знали, кто я и на что способна. А еще... «Какое чудовище идет по моему следу!» «Красивая! Зачем же так смущаться?» Вновь подмигнул мне неугомонный эльф. «Мы с братом, конечно, очень знаменитые, но разве это важно? Ты хороша собой, и я великолепен». «Дин, завянь, пока я тебя не приложил проклятием немоты», — отозвался стражник. Чудовище закатило глаза, но огрызаться не посмело. Похоже, они давно знакомы. Это объясняло, почему надзиратель сразу поверил мне и позволил передать письмо Мигелю Элеона, командиру Тинтарского гарнизона. Воспользовавшись коротким затишьем, покосилась на сокамерников. Если это действительно легендарные близнецы Этельен, то теперь понятно, Как они сумели пробраться в закрытый некроманский округ? Тентару охраняли похлеще императорской сокровищницы. Раньше вся эта территория была огромным кладбищем, на котором хранили мастеров и героев. Воины, сильнейшие маги, целители, художники и скульпторы — все они тысячелетиями находили здесь последнее пристанище. Но однажды... Из-за землетрясения пробудился спрятанный под землей древний артефакт и поднял всех захороненных в виде разумной нечисти. С тех пор не мертвые жили здесь и очень неохотно пускали к себе живых. Исключение составляли Тинтарский гарнизон стражей, жители военного городка и прилегающие к нему деревни. Местные давно существовали бок о бок с нечистью и совершенно не боялись ее. Но что самое важное, на их аурах были специальные печати, подделать которые нереально. Они позволяли свободно перемещаться по открытой безопасной части Тентары. У меня, как у особенной гости, был временный пропуск. А вот братья, я присмотрелась. Наручники, которые на меня нацепили стражники, не позволяли использовать магию для побега но колдовское зрение не ограничивали. Теперь я отчетливо видела на Ауридина пропуск приглашения, причем с личной печатью генерала? Очень странно. Выходит, их сюда позвали? Воров! В глубине коридора раздался гулкий щелчок и скрежет двери. Пожаловали гости. Я надеялась, что это командир гарнизона, но... Я убью его! По коридору эхом разлетелся яростный рык. «Раймонд, успокойся!» «Хвала ночной богине!» Второй голос принадлежал Мигелю. «Кольцо активировали?» — не унимался первый. «Эта ушастая нечисть испортила благословенный аркан. Я создавал его 37 лет, чтобы однажды подарить вместе с кольцом своей истинной». Я судорожно сглотнула и вспомнила магическую вспышку, на миг охватившую мое тело, когда Дин уронил кольцо в декольте. Только не это. «Раймонд, я понимаю твою злость, но Дин не мог активировать благословенный аркан. Мигель, я связан с арканом. Я чувствую, что кольцо уже использовали. Хочешь сказать...» «Он твоя пара?» — хмыкнул командир. «С ума сошел?» Стража доложила, что они столкнулись с Лейлой, моей гостьей, — задумчиво протянул Мигель. Я мысленно взвыла. Вывод напрашивался сам с собой, но я точно не пара этого мужчины. Просто мой дар был очень специфическим. Он мог случайно выпить колечко, но признаваться в этом нельзя. Мои способности вне закона, и за их использование полагается смертная казнь. — Командир Элеона? — надзиратель вытянулся по струнке, отдавая честь. — Ваша светлость. Мужчины не спешили подходить. Я по-прежнему видела только стражника, но их ауры чувствовала хорошо, несмотря на наручники. Оба были очень сильными магами, только мой дар никак не реагировал на неизвестного Раймонда. Если бы кольцо активировалось из-за истинности, я бы хоть что-то да почувствовала. Выходит, не ошиблась. Мой дар с голодухи просто свампирил вкусный аркан. Плохо. Значит, способности начали выходить из-под контроля. Нужно срочно придумать, как накормить искру и при этом не выдать врагам свое местонахождение. Раздался звон, и я почувствовала всполохи плетений. Мигель активировал два ключа, и они подошли к решетке. «Командир, мы проверили пропуск этой девушки. Он настоящий», — надзиратель обратился к Элеоне. «Она сказала, что вы знаете ее. «Да» это лейла моя гостья мигель виновато улыбнулся мне госпожа прошу прощения за причиненные неудобства стража обязана была убедиться что вашу внешность не использовал преступник метаморф все в порядке понимаю вы выполняли свою работу облегченно выдохнула и бегло скользнула взглядом по раймонду Он оказался очень высоким и крепко сложенным южанином, широченные плечи выдавали в нем двуликово, скорее всего, оборотень, я не чувствовала драконьей магии. Красивый даже очень, благородные черты волевого лица, по короткие черные волосы и сияющие словно сапфиры глаза. Наверняка его улыбка разбила немало женских сердец но мое совершенно не ёкнуло. А вот у мужчины, похоже, ёкнуло многое. Его взгляд намертво приклеился ко мне, а Кадык судорожно дернулся. Неудивительно. Ведьмы лунной крови обладали не только уникальной магией, из-за которой на нас вели охоту, но и совершенной внешностью. Мою красоту не могла скрыть даже мастерски наложенная иллюзия хотя маг, помогавший мне, совершил невозможное, чтобы затереть настоящие черты и сделать меня простушкой. Между мной и братьями неожиданно выросла магическая стена и раздался щелчок замка. «Леди, вы можете покинуть камеру», — произнес Мигель. «Еще раз прошу прощения». Не веря своему счастью, я поднялась с койки и направилась к выходу. На близнецов даже не взглянула, и, на удивление, в этот раз обошлось без шуточек со стороны Дина. Видимо, Раймонда он знал давно и хорошо понимал, что лучше не нарываться. Как бы мне теперь от него избавиться и объясниться, не выдав своей тайны? Бам! Я с размаху впечаталась в невидимую стену. Больно ударилась лбом и спружинила обратно, чудом устояв на ногах. «Какого тхарга?» Элеона выругался и тут же проверил аркан, а затем шагнул в камеру. Магия легко пропустила его и выпустила без проблем. «Леди, я не понимаю». «Бам!» На этот раз я ушибла руку, хотела проверить, на месте ли стена, и моя ладонь уперлась в невидимое стекло. В месте касания разошлись алые круги, а через миг мое запястье охватило сияние, и между мной, близнецами и Раймондом натянулась черная цепь. «Это что такое?» — возмутилась, уставившись на причину своих бед. Но проклятый эльф побледнел и прижал уши к голове, как нашкодивший кот. «Я здесь ни при чем клянусь!» — развел руками. «Я тоже!» — отозвался второй близнец. «Раймонд!» — командир обернулся к хозяину кольца, но тот был шокирован не меньше нашего. «Мигель! Какого тхарга Лейла до сих пор в казематах?» Услышала бархатный мужской голос, тягучий, будоражащий. Я могла узнать его из тысячи, и сердце сорвалось в пляс, едва не выскочив из груди. «Мастер, тот, с кем я не планировала больше встречаться ни при каких обстоятельствах. Какого вурдалака он здесь делает?»